глава 4 мы стояли в ожидании открытия портала обливаясь потом на палящем солнце восемь человек рекрутов парами строго на расстоянии одного метра друг от друга весь личный состав первого отделения за нами с интервалом в 5 метров Также парами выстроились другие два отделения нашего взвода. Портал представлял собой полукруг радиусом примерно в 5 метров и в данный момент подсвечился серым цветом. Портал P21.A3.19. Статус «Неактивен». Легкая пехотная броня, фактически бронежилет, защищающий только корпус, наколенники, налокотники, тяжелые ботинки и открытый шлем. Лёгкий комбинезон, по ощущениям, сделанный из целлофана, абсолютно не пропускал воздух и постепенно собирал весь люющийся по телу пот в ботинках. Штурмовая винтовка в руках, четыре запасные обоймы в разгрузке, две гранаты и нож на боку. Так выглядел рекрут, он же зародыш мобильного пехотинца. Наш сержант с двумя другими командирами отделений, сидел в тени, попивая жидкости с фляги и периодически взрываясь диким хохотом. Каждый из них был одет в БМПП-12МК. Оружия у них не было, они не планировали воевать. Воевать будем мы, точнее, умирать. Именно так нам и сказали на брифе. «Слушайте сюда, молокососы!» Сержант Кнут, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался вдоль строя. Времени рассосоливать у нас нет. Каждый день вашего нахождения в учебном лагере выливается армия в немалую сумму. Пока вы учитесь, вы не зарабатываете. Вы тратите. Тратите деньги армии. И это не есть хорошо. Это есть очень плохо. Очень плохо. Сержант оглядел строй, удовлетворился опущенными головами, осознающих свою никчемность новобранцев, и продолжил. «Все необходимые навыки для того, чтобы убивать врага, есть у вас в голове. Теоретически. И на начальном уровне. Поднимать навыки вы можете двумя путями. Первый — покупая необходимые базы данных. Но это не для вас, упыри, потому что вы нищеброды. И остаётся второй путь. Прокачивая необходимые навыки. Другими словами, воюя». Нет, не так. Подыхая. <с> Но есть один нюанс, если вы знаете такое слово. Если не будете дохнуть на каждой миссии, заработайте немного денег. Арифметика простая. В учебном курсе 120 миссий. Если вы не полные имбецилы, то за это время вы разовьёте необходимые умения, достаточные для перехода в регулярные войска. «Если вы все таки имбецелы, в чем я твердо уверен, то вас отправят на переработку. Вообще, правильно это называется переподготовка? Вас обнулят и отправят работать в народное хозяйство, например, осенизаторами, где вам самое место, дебилы недоразвитые?» Сержант замолчал, остановился и задумался. Мм, о чем я говорил?» «А, про нюанс». 120 миссий — это 120 смертей, запланированные убытки, так сказать. Ваше мушное тело обходится армией в 100 кредов. Комплект снаряжения, то, что на вас будет надето в начале, 300 кредов. Итого получается 400 кредов. Сдохнув 120 раз, вы просрете 48 тысяч кредов. Работа порталов, лучшее снаряжение, ваша жрачка. Ваши навыки, моё бесценное время и прочая бюрократическая хрень в сумме составляют те самые 150 штук, которые вы сейчас должны армии. И поверьте, это немного за шанс проявить себя и вернуться к жизни, а не храниться с густком никому не нужной информации в инфополе Вселенной. Так вот, если вы не сдохли и, возможно, сохранили часть снаряжения, армия все посчитает, не сомневайтесь. Половина с сэкономленной суммы зачтется в счёт погашения долга, а вот вторая половина останется в вашем распоряжении. Вы сможете эти деньги пробухать, проиграть, прожрать или даже выкупить назад свой вялый отросток. Правда, при перерождении каждый раз вам придется за него доплачивать по 10 кредов. Но зато вы сможете его теребонькать столько, сколько вам будет угодно. Сержант внезапно нахмурился. Рекруты немедленно натянули на лицо улыбки. Увидев, что его шутку оценили, сержант кивнул и продолжил. «Но если я вдруг ошибся, и у вас голова не только для того, чтобы туда есть, то вы потратите креды на апгрейды, если вы уже познакомились с доктором Нобелем. У него вы получите улучшение навыков и физические модификации, хотя на последнее вы вряд ли заработаете». «Лучшее оружие и броню тоже сможете купить, если напряжетесь, но, повторяю, все это влечет за собой повышенные расходы при воскрешении. И нет, кредитную линию армия вам не увеличит. Все на свои. Короче!» Он резко остановился, повернулся лицом к строю и ткнул пальцем нам за спину. «Лучше один раз сдохнуть, чем сто раз об этом услышать. У вас за спиной ваши личные оружейные шкафы». Специально для вас, дебилов, они подписаны вашими идентификаторами. Как что надеете, что куда прицепить, вы знаете, даже если думаете, что не знаете. У вас есть пять минут. вперед! Мы бегом бросили шкафам. Над ручкой горел красный огонек. Как только я взялся за нее, тот сменился на зеленый, щелкнул замок, и дверца открылась. Перед глазами замельтешили описания находящихся внутри предметов. Время рассмотреть всё не было. Понять, что куда, зачем, тоже. Но у тела, как оказалось, была своя собственная память. Каминезонно голое тело, ботинки, бронежилет, дополнительное снаряжение, стяжки, защелки, боезапас, шлем, шкаф закрыть, обратно в строй. Я вернулся в строй вторым. Первым успел мой брат-близнец, рекрут Глен. Но самое удивительное, что сержант уже тоже переоделся. И не в наши рекрутские обноски, а в вполне достойную броню, если верить информации в моей голове. Броня бмпп 12 мк Требования. Силовая броня 15. Стандартная броня мобильной пехоты для ведения боевых действий на поверхности планет, пригодных для жизни. Класс штурмовик. Модификация. Для младшего командного состава. Модификация. Скрыта. Модификация. Скрыта. Я заглянул в свои характеристики. Навык силовая броня присутствовал и был ожидаемо равен единице. Кроме силовой, в списке присутствовала просто броня также с параметром единица. Именно этот навык отвечал за то убожество, что было на меня надето. Броня БПУ-4. Требования. Броня-1. Стандартная легкая учебная броня пехоты для ведения боевых действий на поверхности планет, пригодных для жизни. Класс? Нет. Модификация? Отсутствует. Не впечатляет. Совсем. Как будто мне есть чем сравнивать. Ну да, есть. Например, в броню, в которой сейчас гордо вышагивает сержант, Я даже своих новичков из штурмовой группы постеснялся бы одеть. «Блин, о чем это я опять?» «Равняйсь! Смирно!» Голос сержанта прервал смутные воспоминания, и все клоны вытянули струнку. «Так, у нас определился сегодняшний камикадзе». Сержант подошел к строю и уперся взглядом сверху вниз на крайнего справа рекрута, который вернулся в строй последним. Точнее, рекрутку. Или все-таки все мы рекруты. Более мягкие черты лица относили конкретно этого моего сослуживца к виртуальному женскому полу. Мою догадку также подтверждала надпись над ее головой рекрут VR224.a3.47 Мика. А теперь налево! И по зеленой стрелке Бегом марш! Время умирать, смертнички! Время умирать! Смеющиеся сержанты вдруг разом замолкни, попрятали фляги и, выбравшись из-под навеса, изобразили небрежный строй. К ним неспешно подошел лейтенант ВР-203.А3.002549 Тор. Четверка бравых сержантов лениво отдала честь, в ответ удостоившись такого же небрежного салюта. Было видно, что знакомы они все давно, и пиитета перед командиром младший комсостав не испытывал. Краткая беседа. Снова небрежный салют, и сержанты быстрым шагом направились к своим отделениям. Лейтенант пошел с нашим сержантом в голову колонны. У меня перед глазами появилась красная надпись. «Внимание! Время до открытия портала. 10, 9, 8. Поверхность полукруга моргнула синим, колыхнулась, из него отдохнула прохладой, и нашему взору предстала припорошенная снегом земля с полуразрушенными бетонными строениями неподалеку. «Бегом марш!» Командиры первыми шагнули внутрь, а за ними последовали и мы. Внимание! Вы покидаете безопасную зону P21.A3.19, тренировочный лагерь 19.